Андрей. Точиновка оказалась деревней достойной передачи о вымирающем российском селе. Больше половины домов стояли заколоченными, а те, что еще были обитаемы, оказались не в сотне, но в тысячах километров от столицы мирового гламура. В то время, когда в Москве золотая молодежь обменивалась видео по мобильникам на лекциях, Училась правильно есть устриц, отправленных напрямую из Британии, и вкалывала ботокс в челюсти, чтобы ночами от стресса не скрипеть зубами и, следовательно, не стачивать их неземную дорогостоящую березну. В это же самое время рядом с каждой избой таились туалеты в виде выгребных ям, как в Средневековье. Вода носилась из неближнего колодца и грелась с помощью газового баллона. Между двумя действительностями притаились века. Люди говорили на одном языке, но не поняли бы друг друга. В Точиновке не нашлось бы ни одного обитателя, знающего, что такое устрицы, ботокс и ММС. Единственный, кто знал о мире, о парадоксах XXI века, был гельник, засланный казачок. Но и его убили. Андрей сидел, курил, размышляя уже без возмущения или горечи об удивительном у русского человека качестве — полном презрении к каждодневному пристойному существованию, неуважению власти на протяжении уже четырех поколений к своим людям, совершенной покорности этих людей, которых обеспечили социализмом и электрификацией всей страны, как обязательной основой коммунизма, но не обеспечили горячей водой и канализацией. И ничего, вот так и надо. По нужде, зимой, по снегу, в будочку, где на гвозде рваные газетки – и вода течет из ржавого рукомойника. И все-таки что же искал в здешнем быте ельник? Он же был мужиком достаточно обеспеченным, мог позволить себе и после отсидки теплый нужник. Дверь в дом ельника была закрыта. Андрей поискал ключ в обыкновенных местах, под половиком перед дверью, пошарил вокруг закрытых наглухо ставнями окон. Несколько минут просто осматривал окрестности. Участок был не очень большим, но очень ухоженным. Ельник-то оказался склонным к земле. Зеленые грядки, картофельное польца, даже теплица. Андрей направился к ней. Внутри его ожидало запустение, неожиданное на фоне вполне благополучного сада. Впрочем, не мудрено, хозяин пропал зимой. В теплице было жарко и душно, но без ожидаемого огуречно-помидорного запаха. Пахло гниением, разложением даже. Андрей вздрогнул. На земле лежала мертвая птица. Белели тонкие косточки, чернели свалявшиеся перья. — Видно, залетела зимой и не смогла выбраться, — подумал Андрей. Убивший ельник и убил и птицу. В отсутствие хозяина птицы было не отворить, пусть хлипкую дверь парника. Андрей поискал и под пустым ведром в теплице, но понял, что Ельник был человеком явно не с деревенской логикой, а значит искать припрятанный ключик бесполезно. От чего люди не птицы? – спросил себя Андрей, стоя в задумчивости перед крыльцом и перекатывая в кармане мелочь. Да, от того, что люди умеют отворять двери. Он высыпал мелочи с кармана в ладонь. Среди монет оказалась специально для таких нужд — скрепочка. Андрей воровато огляделся. «Не души!» «Ты прости меня, ельник, все дворовое детство, неблагополучная семья, плохий пример перед глазами», — приговаривал он про себя, насвистывая и выпрямляя скрепочку. «Чему только не научишься от безделья-то?» Андрей сходил к машине... Открыл багажник, удовлетворенно хмыкнул, найдя гаечный ключ. Мягким пружинистым шагом вернулся к двери, еще раз оглянулся по сторонам. Тишина. Вставил в нижнюю часть замочной скважины гаечный ключ, сверху скрепочку кончиком вверх. Дальше проще. Начал медленно поворачивать, считая контакты: раз, два, пять. Тихие щелчки слышались за каждым поворотом скрепки. Андрей мечтательно взглянул в летнее, все в веселых облаках неба. Мягко надавил на дверь. — Ты мое хорошее, — сказал он вслух, когда та без скрипа отворилась. Андрей паукал, для видимости. Есть кто живой? Мол, я вовсе не в из дорогой товарищ Ельник. Но хозяина в живых давно не было, тут же Андрей лицемерил. И дом ответил абсолютным молчанием и кромешной темнотой, что неудивительно при закрытых доставнях.